Анатолий Ким Лотос Если мы вздохнем разом, Воздух земли поднимется невиданным ураганом. У нас хватит времени, Чтобы о каждом сочинить достойный реквием. Его мы исполним нежно, Истово, с возвышенной печалью. Художник Лохов не побрился перед отъездом И довез свою суточную щетину До материнского смертного ложа. Осторожно целуя старуху В неподвижное белое лицо, Он вдохнул запах прелого тела. Она же не открывая глаз, со слабым стоном отвернулась. Сын любил ее. Много трогательных слов хотелось сказать ему матери при встрече после долгих лет разлуки, а теперь и говорить было незачем. Быстро прошел зимний серый день, пал ранний февральский вечер за окном и назревала во тьме взмахивающей снежными рукавами вихрей ночная пурга. Еще стоял у лухова в ушах самолетный гул со свистом, а прошлая бессонная ночь дурманно качалась в голове. Он сидел на стуле, стиснув коленями свои бесполезные руки, и думал о том, что спешил на свидание с матерью, а оказался вдруг, у рабочего места смерти, у этой железной кровати. Перед ним на сбившейся постели лежала седая старуха, и сын постепенно узнавал в ней то родное, милое, что сберегалось в его душе, мелькало во сне и сладко тревожило его память все годы разлуки. Вернуться к матери оказалось так просто. Всего лишь сутки не поспать. Ему же подобное усилие мнилось почти невозможным, и чем больше проходило времени, тем недоступнее оказалась мать. А теперь она была перед ним, распростертая на сметном аддре, и рядом сидел старый кореец. Возле него на стуле лежала горка увязанных в сетку апельсинов. Торопясь в путь, Лохов, не мудрствуя, купил по пути на аэровокзал эти желанные, как ему думалось, для всех провинциалов гостинцы. Но теперь они оказались ни к чему. Мать уже несколько дней ничего не ела, Не открывала глаз. Об этом Лохову сообщил отчим. Этот сидящий рядом старик. Лохов в невнятице своих мыслей с недоумением смотрел на старого корейца, никак не постигая, что вот этого человека он мог бы называть отцом. Это он, вызвал лохова телеграммой и теперь равнодушно косился на кучку оранжевых апельсинов, потупив угловатую костлявую голову. В его приоткрытом рту, с далеко отставшей нижней губой, сверкали необыкновенно большие железные зубы. И он, нещадно коверковые слова, Рассказывал, что уже четыре года жена больна, парализована. Семь месяцев последних не могла разговаривать. Слушая историю сокрушительных бед матери и уже безнадежных попыток ее подняться, Лохов почему-то вспомнил нелепую гибель одного знакомого, который умер от спички, поковыряв ею в ухе и нанеся себе крохотную ранку. А мать лежала, распятая на кресте недуга, отделенная смертной мглою от нашего мира, в котором царила ночная мгла, и в холодных недрах ночи назревал, вспухал над снегами белый призрачный буран, намерзали на прибрежные скалы глыбы льда захлёстываемые прибоем, из тыла гибнущее тело матери. Лохов полагал, что мать ничего не слышит, ничего не понимает, не может ни думать, ни вспоминать прошлого, как мог он сам, сидя рядом с нею. Он опоздал, не успел вымолить у нее прощения. Теперь уж мне не объяснить ей, ради чего я мучился и мучил ее, лишь с отчаянием, думал он. А мать видела полоску света сквозь узенькую щель, и эта щель сквозила в ее глазах меж неплотно прикрытых век. Она слышала глухие, запредельные голоса говорящих людей, отдалённое пение хора жизни, беснежный шорох налетающей пурги и хрустальные перезвоны льдинок в море, где начала зарождаться шуга. Мысль умирающей женщины уже не отличала время близкое от далёкого, и всё, что возникло в её памяти одно за другим, уже не принадлежало прошлому или настоящему, было свободным от власти времени. Сынок, где ты? Слышу твой голос. У меня тут совсем тесно стало. В степь, в степь мне хочется. Там в степи белый домик стоит, с краской ставинки покрашены. Сколько лет мне дадут прохожие? Да вот, думаю, что не больше двадцати, а тебя все нет. Ну куда же ты запропастился, сынок? Разве дорога-то к степи не за оврагом? Ух, пробегаешь ты где-то, а придешь, и меня уже нету. И поплачешь ты, горько поплачешь, глядя на стул, где я последний раз сидела. Так вот же он, рядышком. Вот он, ясноокий, в светлом мире, сидит под деревом. Ну, конечно, он, весь замурзаный в рубашонке одной, землю ест. Сынок, что ж ты глину сосешь? Вот ты дуралей какой! Вот землеед несчастный мой, сиротинушка. Подошла и взяла его на руки. Подбородок весь в глине, Встянула быстро с себя косынку, Вытерла, подбородок стал белым. Он близко смотрит на нее. В глазах ни ласки, ни радости. Бог наградил его чужими глазами. Но вот он обнимает ее тонкими теплыми ручками за шею, и уж так стиснул, что дышать нечем. — Ой, помогите, караул! Что же это ты делаешь? Больно! Ах, больно-то как! Степь. Где-то за оврагом дорога к ней. Вон идут валы, будто на месте топчутся. «Нет, сюда вам нельзя. Почему этот мужчина на моего сына похож? Может быть, это он? Или тот, который должен встретить меня и проводить?» «Мать, бедная ты моя! Ну, здравствуй, узнаешь меня?» Лохов с болью и надеждой всматривался в серое, одутловатое лицо, торопливо и бережно приглаживая седые волосы, и снова с надеждою заглядывал в ее чуть приоткрывшиеся глаза. Но они были мутны, ржеватые зрачки то и дело уходили вверх и с видимым усилием, как бы нехотя, возвращались назад свету. И, наконец, ему показалось, что в глазах матери что-то брежет, едва уловимый ток чувства ощущается в них. И тогда сын осторожно поднял ее левую здоровую руку и припал к ней. Он целовал эту исхудавшую старушечью руку, на которой так страшно обозначились провалившиеся борозды меж жилами, и кожа сморщилась. Ее знакомые, красивые руки, когда-то белые и полные. Он целует руку матери и, прижав ее к глазам, тихо стонет. Последняя усталость накапливается в глазах. Все тяжелее открывать их. Желания смотреть тоже нет. Ибо одолев эту неизъмоверную тяжесть, которая прежде поддавалась в мгновение ока без особых усилий, увидишь теперь того же старика Пака с коричневыми скулами и седой щетиной на подбородке. Но материнская любовь, которая ушла далеко, к последним рубежам жизни, теперь вдруг вернулась назад и повелела, чтобы мать совершила это усилие. И она открыла глаза. Мужское лицо было перед нею, едва знакомое. Она умирала, и ей безразличен был человек с этим лицом, низ которого уехал в сторону и дрожал, а глаза были полны слез и словно набухли дрожащим светом. Ее смерть и ее любовь являясь разными сущностями и одолевали ее по-разному. Первая была старательна, домоседлива, действовала, не сходя с места, а вторая то и дело убегала куда-то, Может быть, в ту ковыльную, серебристую степь. И возвращалась внезапно. И становилась тогда досадно от теснящихся в сердце тревог, мечтаний, незабытых обид. Мать умирала, и смерть давно стала привычной. Не хотелось больше бороться с нею. Разве что в забытье душа ее в тревоге устремлялась назад, к жизни когда грезилось, что за степью глухо, едва слышно звучит хор поющих голосов. И старуха спохватывалась, вспомнив давнишнее, что смерть страшнее всего, и от нее надо отбиваться руками и ногами. Но, очнувшись, она ощущала в неподвижном, униженном, отвратительном своем теле, Такую громаду болей, что в миг забывала о всколыхнувшейся тревоге, Навеянной глухими, далекими, но и в отдаленности своей Сладостными до слез голосами хора жизни. Теперь же наступал черед действий смерти, Что приходила без всяких помощников, одна, и работала вроде бестрепетной медицинской сестры, которая все делает наоборот. И матери оставалось только тяжко вздыхать да стонать, стараясь угадать, чем же помочь этой неумелой сестре, чтобы успешнее справилась та со своим делом. Но было оно до умопомрачения сложным, небыстрым, как того хотелось матери, и она понимала, что такова ее доля — испытать неслыханные муки и унижения перед концом жизни. Отрешенная этим знанием от всего былого, она не сразу узнала сына, а узнав, ничего кроме боли в глазах не испытала и поскорее опустила тяжкие непослушные веки, но промелькнувший меж увиденным и отходящим миром облик сына, явился причиной того, что внезапно навестила усыпающую матерь полузабытая любовь. И мать вспомнила, как искупала сына, накрывшись с головой простыней, под которой рядом с тазом горел примус. Была зима, а комната не протапливалась. Мать торопилась вымыть его, боясь, что он задохнется в чаду примутся. По лицу ее катился пот, а сын, несмышленыш, тянулся мокрыми ручонками к зубчатому синему пламени. Когда она вставала, прижав к себе окутанного простыней мальчика, у нее закружилась голова. Она замешкалась и не сразу заметила, что загорелся подул ее платья. Пламя метнулось ввысь, обжигая ее правую ногу, и потому ей сейчас так больно. А Пак, старый, дубоватый человек, никак не догадывается погасить пламя и поправить ей ногу. Несет она бегом сына к кровати и лежит на смертном одре и слышит сиплый голос Пака. «Однадьды, она говори!» Мой сын в Москве, квартиру получи. Его жена сына роди. Я говори, ты теперь поедешь в Москву? Нет, отвечай. Нет, ответила она, подчинившись наитию любви. Она была тогда вполне здорова и еще не пролежала четыре года в параличе. И ее одежда еще была на ней а не висела в чулане на гвоздиках, поедаемая молью, пока не раздал эти платья, сарафаны, суконное пальтецо и бордовые ритузы со штрибками пак своим знакомым и родственникам. А то, что не сумел раздать, жёг на костре у моря, ибо после ее смерти он был наследником имущества жены, ведь он ухаживал за ней как мог, Все четыре ужасных года подсовывал горшок, стирал пеленки, стряпал и кормил с ложечки, переносил все ее капризы, иногда не сильно поколачивая старуху за это. Именно ему на плечи возложила она тяжкий крест, а не сыну и неведомой невестки, которая, возможно, прокляла бы все на свете, а не стала за ней ухаживать. — Нет, — ответила она, — не поеду к нему. Любовь ее была недоверчива и сомневалась, зная собственную силу в силе других. И мать избрала иной, самый верный способ. Не просясь в отвыкшую от нее непонятную душу сына, решила умереть вдали от него, на чужих руках, тем самым навечно утвердить его вину, неизбывную боль его совести. Даже в этом могло бы таиться тихое и спокойное торжество ее любви. И, приняв столь мудрое верное решение, она могла теперь быть где ей угодно, хотя бы в той степи, где был домик с зелеными ставнями, и смотреть на тающее в степном небе одинокое облако, и тихонько брести по теплой пыли вслед за арбою на передке ее сидит загорелый степняк в соломенной шляпе погоняя кнутом лениво покачивающих рогами валов дорога тянется извиваясь межковыльных волн от одного светоносного края небосклона до другого девушка в линялом сарафане с открытыми смуглыми плечами и шеей, с выгоревшими, как дальние соломенные скирды, волосами, смотрит, как скользит небольшая тень от орбы. Лохов видел, что матери не до него, и то, что называют душою человека, и чего, как в детстве внушали ему «нет», Теперь явно было перед ним. Эта душа мучилась, корчилась От каких-то болей, не связанных с болями Неподвижно распростёртого тела. И посреди ковыльной степи, куда стремилась она, Стояла не она нынешняя, не мать, И не молодая женщина, но девушка лет двадцати. А степь мрела в жгучем сухом жару, солнце слепило, и обливные девичьи плечи вспыхивали круглыми бликами, отражая небо. Жар земли восходил, небуйствуя мощным потоком вверх, перехватывал дыхание девушки, печаль которой была велика в этот светозарный день. И это был ранний отзвук грядущего знания. Страх девушки, которая будет умирающей старухой, тот страх, который обуял и зайца несущегося сухим руслом речки, убегающего прочь от грохота и лая гончих. И девушка посреди ковыльной степи словно слышала, как стучит загнанное сердце зайца и как с визгом Через горячую слюну в глотке дышит преследующие псы. Лохов, сидящий возле матери, видел в те редкие минуты прояснений, когда ее глаза осмысленно глядели на него, что словно умоляет она взять ее на руки и унести, спасти от преследователей, как умолял всем своим видом тот загнанный заяц. Но самым страшным была не та немая явственная мольба, а следующий миг, когда в глазах матери появлялось нечеловеческое отчаяние, вызванное пониманием того, что никакой помощи ей не будет. Сына в эти минуты она не узнавала. Скачет. Утомленно подбрасывая светлый хвостик измученный заяц, позади смерть, неотвратимый гулкий гон ее, а впереди степь, зыбкая, недостижимая, яркая. К ней устремляется девушка, которой встречные не дадут больше двадца лет. Заяц припал головой к обгорелому пню и замер, прикрыв глаза, свесив фуши, как бы не желая слышать возрастающих отрывистых звуков погони. Лохов тогда писал цут, сидя под кустом и видел, как вылетели из-за бугра две пятнистые гончие, бросились взмахивая ушами к горелому пню, шиблись, покатились к клокочущим в хрипе и весь живым комом, из которого вдруг выпал И неуклюже, безнадежно, медленно, как бы спокойно заковылял прочь, заяц, очевидно уже смертельно раненый. Псы повернулись, наладились и вновь подмяли малое тельце зверка. И всё было кончено, только пух полетел над жухлой осенней травою. Была та осень суха, Благодатно пространно теплом и тишиною двух изумительных месяцев. В сентябрь и октябрь отошли без дождей. Тихое примирение отживших трав и листвы со своей участью было торжественно, ярко, празднично и до слез умилительно. Много удачных этюдов тогда написал Лохов. Но ни одна из этих картин не отразила знания, которое приобрел он в ту осень, увидев завершение охоты у горелого ивового пня. В зайце жизнь жарко трепетала от ужаса, а за ним гналась не менее жаркая и страстная жизнь. Но верхом на ней мчалась распалённая желанием заячья смерть. И в том, чего желала неистовая всадница, была такая же неотвратимость, как и в золотом и багряном убранстве траурной осени. Убийца и жертва были обуреваемы великими страстями, но при столкновении их получался результат самый незадачливый — Невзрачный труп Пожелтевшая трава, шелестящий лоскутный ковер в лесу. Все это могло, конечно, вызвать ту печаль раннего предвестия, Которую в свое время была охвачена степная девушка, его будущая мать. Грусть безотносительную к неоспоримому и бесстрастному закону смены времен года. Но Лохова ранило другое. Он никак не мог забыть о последней секунде заячьей жизни, когда полуживой зверек, каким-то образом вырвавшись из пасти собаки, пытался уползти в сторону. И в том, как он смиренно, слепо и обреченно ковылял прочь от горелого пня, Лохов увидел самое непримиримое и страшное — одиночество убиваемого, несогласие быть насильно умершвленным, быть никем, бездыханным трупом. С той подмосковной осени прошло немало лет, но еще далека была смерть самого Лохова, и он сидел у скорбного ложа матери, Над ее последним одиночеством, не видя того, что видела девушка, его грядущая мать, проходя ковыльной степью к длинному глинобитному зданию, к кошаре, где она работала.